Николай Шпанов, «Заговорщики», книга вторая. 2», второй. 2», «Перед расплатой», «Роман-диология», новое переработанное и дополненное издание, «Москва», «Военэздат», 1951 год. Аннотация. Завершилась самая страшная война в истории человечества. Однако противники мира, привыкшие зарабатывать на чужой крови, по-прежнему не унимаются.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 зачитывалось не одно поколение любителей остросюжетной литературы.